Глава 4. Гостей он любил. Но он любил знакомых гостей и предпочитал приглашать их сам. Джон Рональд Толкин. Карта порталов, обнаруженная в лаборатории придворного мага в Гелиополисе, на первый взгляд казалась бесценным кладом. Полное описание, разметка по времени, расчёты и комментарии. Харган поначалу ошалел от такого богатства.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 Уже вполне осознанно увидел, что именно не так. Мало того, что человек один, а не три, как договаривались, он гораздо выше ростом. "Приветствую вас, господин наместник". И голос не тот. "В чём дело?" медленно произнёс Харган, быстро оглядываясь на карету. Пальцы под столом уже плели шёлковую давку на всякий случай. "Почему не пришли те, кто вёл со мной переговоры раньше?" Вы у них нет такой возможности, глухо ответили из-под капюшона. Сегодня вечером Герциги Герантия и Дварье были арестованы по обвинению в государственной измене, ведучись к сердечному признанию своих преступлений, милосердно расстреляны. Тела же их сожжены, и сейчас пепел уже развеивают над рисцы, дабы не повторилась история с телом господина Хаберта. Кто ты?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 мелькнувшей в гребенчатой главе демона, первая же инстинктивная реакция была мутант. Видите ли, я не люблю, когда подчинённые шустрят поперёд меня и пытаются отхватить куски, на которые я нацелился сам, продолжал между тем король, пользуясь минутным замешательством собеседника. Равно не люблю, когда меня намереваются убить, да ещё и с таких низменных побуждений, как корысть, и при том чужими руками.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 Можете посадить своего человека. Я не претендую на сохранение номинальной власти. Мне и так уже надоело. Всегда предпочитала оставаться в тени. Что тогда? Харган едва удержал презрительную усмешку. Люди, как они мелкие, и как в этом похоже. Старейшины Глоув, герцоги Гиранди, теперь ещё этот король. В каком бы мире они ни обитали, их желания одинаково мелкие и корыстные. Если их положение позволяет торговаться, деньги и власть. Если же нет, их жалкая, никчемная жизнь. Я попрошу вас дать мне возможность участвовать в создании нового общества. Я тут набросал кое-какую программу, но это еще так, только наметки. Черновик. Здесь многое не учтено. Словом, я бы хотел устроить все так, чтобы и вы получили то, что желаете, и мой народ при этом не пострадал.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 чтобы я сохранил твою презренную жизнь. Ты понимаешь, что она уже сейчас не стоит стрельной гильзы, и только от моей прихоти зависит убить себя прямо сейчас или после захвата дворца. Вы кажете мне разумным человеком, способным понять, что живой я принесу вам больше пользы, а просить о том, о чём вы упомянули, не входило в мои намерения. Тайчин там у есть несколько Во-первых, эти просьбы бессмысленны, так как никоим образом не повлияют на ваше решение. Во-вторых, я уже перечислил вам то, что мне действительно нужно, и ваше согласие само по себе оставляет сохранение жизни. В-третьих, если вам не понравится изложенный мной вариант, и вы всё же намерены действовать силой, мы вновь возвращаемся к во-первых. В-четвёртых,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 Но вернёмся к моему предложению. Оно вам чем-то не нравится? У вас были другие планы? Осмелись напомнить, силовой метод вы уже испытали на Мистралии, и он себя не оправдал. При прессиях вызывали только новые протесты и новых недовольных. Кстати, могу поведать вам одну весьма поучительную историю на эту тему. Человека, о котором пойдёт речь, я имел честь знать лично. Помолчи, как пожелаете. Однако Я бы рекомендовал вам всё же поинтересоваться мнением повелителя, прежде чем пускать в дело заклятие, которое вы держите под столом.